Мне чудилось, однако, в этих мотивах что-то жестокое. Дело в том, что бескорыстные чувства красоты, проблеск ума — все это им не свойственно. Для них существует только физическое наслаждение. И они — самый безжалостный, самый безвыходный ад для несчастного ревнивца, которому они изображают это наслаждение. Наслаждение, вкушаемое любимой женщиной с другим, как единственное, что существует на свете для женщины, заполняющей его целиком. Но пока я тихо напевал этот мотив и возвращал ему его поцелуй, присущее только ему сладострастие, которое мне от него передавалось, становилось для меня все дороже, и я готова была оставить родных и пойти за этим мотивом в тот особый мир, который он строил в невидимом, очерчивая его той истомой, то пылкостью. Хотя подобного рода наслаждение не принадлежит к повышающим ценность человека, которого они посетили, потому что испытывает его только он, и хотя женщина, которая обратила на нас внимание и которой мы не понравились, не знает, полон ли сейчас наш внутренний мир с субъективным счастьем, следовательно, ее отношение к нам не может измениться к лучшему. Все же я чувствую, что обаяние мое растет, что я почти неотразим. Мне казалось, что моя любовь не может отталкивать или вызывать усмешку, что в ней-то и заключена волнующая красота, обольстительность музыки, а что музыка — это благоприятная среда, где я и моя любимая, внезапно сблизившись, могли бы встречаться. Ресторан посещали не только женщины легкого поведения, но и люди из высшего общества, приезжавшие сюда к пяти часам пить чай или устраивавшие роскошные ужины. Чай подавали в длинной застекленные галереи, узкой, похожей на коридор, соединявшие вестибюль с залом и выходивший в сад, от которого ее отделяла, не считая каменных столбов, стеклянная стена, с открытыми в разных местах окошечками. От этого здесь не только гуляли вечные сквозняки, но и возникали внезапные, быстрые, слепящие вспышки солнца. Вот почему женщин, пивших чай, плохо было видно. И когда они, скучившись между столиками, расставленными по два с каждой стороны во всю длину этого бутылочного горлышка, подносили ко чашку или здоровались, то при каждом движении все так и переливались, отчего галерея казалась водоемом, вершей, куда рыбак напустил пойманных им сверкающих рыб, наполовину высунувшихся из воды, залитых светом и отражающих во взгляде того, кто на них смотрит, свой радужный блеск. Несколько часов спустя в столовой, куда, само собой разумеется, подавался ужин, зажигали огонь, хотя наружу было еще светло, настолько, что в саду рядом с беседками, казавшимися в полумраке бледными призраками вечера, были видны грабы, синюю зелень которых пронизывали последние лучи, и которые, когда мы смотрели на них в окно из освещенного лампами зала, представали нашим глазам не как женщины, вдоль голубовато-золотистого коридора, пившие днем чай в искрящейся влажной сети, но как растительность гигантского бледно-зеленого аквариума, на который падал неестественный свет. Наконец вставали из-за стола. За ужином посетители все время рассматривали сидевших за соседними столиками, узнавали их, спрашивали, кто это, что не мешало им быть накрепко спаянными между собой вокруг того столика, который занимали они. Когда же они переходили пить кофе в коридор, куда днем подавался чай, сила притяжения, до этого заставлявшая их тяготеть к конфитриону, тотчас ослабевала. Часто при переходе от движущегося застолья отделялась одна или даже несколько частиц, им было не по силам преодолеть притяжение, исходившее от соперничавшего столика, и они ненадолго отрывались от своего, а их заменяли мужчины или дамы, подходившие поздороваться с друзьями, и перед тем, как отойти от них, говорившие «Лечу господину Икс, он меня сегодня пригласил». и в это время казалось, что перед тобой два букета, поменявшихся цветами. Затем пустел и коридор. После ужина все еще бывало светло, поэтому в длинном коридоре часто не зажигали огня, а так как деревья наклоняли ветви к стеклянной стене коридора, то его можно было принять за аллею в тенистом темном саду. Иной раз в сумраке засиживалась за ужином какая-нибудь дама, Однажды вечером, проходя сквозь сумрак к выходу, я разглядел прелестную принцессу Люксембургскую. Она сидела, окруженная незнакомыми мне людьми, и я, не останавливаясь, снял шляпу. Узнав меня, она с улыбкой наклонила голову. Высоко-высоко... Над поклоном, излученный этим самым движением, мелодично взлетели обращенные ко мне слова несколько затянувшегося приветствия, произнесенного, однако, не для того, чтобы остановить меня, но только чтобы дополнить поклон, чтобы превратить его в поклон говорящий.